Инга Максимовская «Цветочки-василёчки, пуле одиночки Читает Тагаева Ольга «Умоляю, помогите мне!» «Тихо прошу Яра Розина, я его ненавижу, он меня презирает» «И чем же?» «Мне нужно получить опеку над детьми, они сейчас в детском доме, им там ужасно плохо» «А я-то при чем? «Вы их отец!» «Я бесплоден, куколка, но попытка меня развести зачетная. «Скалится самый страшный мой кошмар. Я добьюсь своего. Даже если для этого мне придется заключить сделку с этим ужасным мерзавцем». Пролог. «Дети с кучей поведенческих проблем. Склонны к побегам и бродяжничеству. За те полгода, что они в нашем учреждении, они уходили в самоволку три раза». Мальчик агрессивный, постоянно провоцирует драки. Девочка, она просто молчит. За все время, что она тут, не произнесла ни слова. Мы консультировались с психологами, врачами. Скорее всего, какая-то задержка в развитии. У близнецов часто такое бывает. Один, тот, что сильнее, просто отбирает у слабого плода необходимые для развития вещества. «В общем, эти ребята...» «Мы думали о переводе их в коррекционное учреждение». У детей нет имен. Приподнимаю я бровь. Если честно, я совсем не понимаю, какого чёрта делаю в кабинете директора детского дома номер пять. Воняет это богадельня, как и все детские дома презрения, дешевой едой, хлоркой и детскими страданиями. И отчего-то все директрисы подобных страдалин все на одно лицо, ледяные мигеристые бабы с камнем вместо сердца и встроенным калькулятором. Отчего же есть? Но они на них не откликаются. Мальчик полностью игнорирует обращение к нему, может послать нецензурно. Девочка просто не слышит. Или делает вид, что не слышит. Кривит губы противная тетка с пучком на голове, в очках в дорогущей оправе. «Послушайте, я все понимаю, но зачем вам проблемы? Вы богаты, успешны, родите себе нормальных. Эти дети...» «Это дети. И если они мои, я не обойдусь без ваших советов. Сегодня приедет доктор, возьмет у них анализ». «А сейчас я бы хотел посмотреть на ребят». «А если не ваши?» — чурится чёртова ведьма. «Это дети, вы правы, не игрушки. Давать им пустую надежду...» «Хорошо, я сейчас попрошу воспитателя привести». «Издалека!» — перебиваю я Цербершу. «Глаза у бабы, как два крючка гарпунных». «Я не уверен, что они мои. Вы правы, зачем давать лишнюю надежду?» Иду, как под конвоем по противным, хоть и отремонтированным коридорам. На стенах детские рисунки, поделки, доска почета импровизированная. С нее на меня смотрят угрюмые фотографии. У детей не бывает такого взгляда. У нормальных детей. Но нормальные дети и не выгрызают себе путь к счастью острыми цепкими зубами. Моршусь, пытаясь не вспоминать, сколько лет я провел вот в таком же счастливом детстве. «Васильковый, где у нас?» Спрашивает Церберша у молоденькой девки, которая выскакивает нам навстречу, как чертик из табакерки. Ничего такая. Глаза как плошки, волосы встопорщенные, каштановые грудь. «Тася, только не говори!» Петр Михайлович Васеньку запер снова в дисциплинарной комнате. Он укусил Володю Репкина за плечо и...» «У вас тут и карцер есть?» Ухмыляюсь я. «Прелестно. И что, детка, часто Васильков в карцере, точнее, в дисциплинарной комнате сидит?» Директриса смотрит на девку так, что она не знает, куда деться. Бедолага. Взгляд затравленный, щеки красные, глаза бегают. Тяжело девке живется, врать совсем не умеет. Ну, я жду ответа. Ну, он, Валентина Петровна. Ну, Вася не виноват был в этот раз. Репкину Василиса отобрал печенье и вообще... Я не слышу ответа. Снова рычу я. Церберша молчит. «Девку она сотрет в порошок, как только я уеду. Гадалки не ходи!» «Я вам говорила!» — не дает и слова сказать взъерошенной Тасе Валентина Петровна. «Дети эти волчата! У них нет понятия «плохо» — «хорошо». «Я спрашивал не вас!» — перебиваю тётку. Не свожу взгляда с испуганной девчонки. «Да каждый день он там, хотя почти всегда ни за что!» — лепечет несчастная смертница. Сегодня ее уволят, можно не сомневаться. Таких вот барашек не любят стая волков. Точнее, любят, но только проглатывать с рожками и ножками. Он за сестру заступается, их нельзя разделять. Васюта страдает, когда брата нет рядом. Вася и Васюша хорошие, им просто страшно. Не понял. Вася, Васюта это что вообще? Они Васильковы. Василий и Василиса. Улыбается смешная Тася. И в ее глазах столько тепла, когда она говорит про своих воспитанников. Смешно, правда? Родители-затейники у них. Ну, были. Дети-сироты. А так они очень хорошие. И дружные. И держатся друг друга. Ой, простите. Мне пора, я и так задержалась тут. Мальчишку вижу через крошечное окошко в двери. Маленький, взгляд такой упертый, упрямый. Он похож на мать. Ужасно похож. Такой же несгибаемый. Такой же... Сидит на стуле, смотрит в одну точку. Он не мой, не может быть моим. Поэтому мы и разошлись с Алькой. Вообще не понимаю, зачем я тут. Наврала мне несостоявшаяся теща. Ненавижу детские дома. Его мать, свою слабость. Узнаю, что эту Тасю уволили. Устрою Гвадалахару. Обещаю я Мегере директору. Она в ярости, но молчит. Откуда берется крошечная девочка, я и сам не знаю. Вырастает возле меня, смотрит Васильковыми глазами прямо в душу. У нее глаза мальчика из карцера, глаза Альки и ее матери. Платится уродское на ней серое какое-то сиротское. Хочется сбежать, просто и не оглядываясь. Они не мои, не мои, они сироты. Ну и черт с ними. Права, Церберша. Я вообще не предназначен для отцовства, а уж чужие дети. «Тогда что я тут делаю?» «Что?» «Не могли удержать! К брату рвется, мычит!» Одышливо докладывает толстая бабища, похожая на самосвал, хватая девочку за тонкую ручку. «Ох ты негодница!» «Валентина Петровна, может, опять ее в дурку отправить? Ну спас, уже нету от этих!» «Нестерова ты совсем, что ли? У нас посетитель? Не справляешься с работой?» Косится на меня директриса. «А мне кажется, что я снова маленький мальчик. Проваливаюсь в бездну какую-то. Не могу оторвать взгляды от глаз, полных боли и мольбы. Девчонка вдруг меня хватает за штанину, показывает пальцем на дверь. И мне хочется всех тут разорвать. А еще страшно хочется сбежать. Прямо вот физически яростно». «Выпустите мальчика сейчас же. Врач приедет через час. Я завтра позвоню».